Глава 23. Шивон. «Общий враг? Он объединяет!» Шивон Ларс. «Как думаешь, у нас получится?» — в десятый раз спросила я у Лейлы, нервно одергивая подол одолженного у нее короткого черного платья. У него были длинные рукава и открытая спина, которую не скрывали собранные в низкий небрежный пучок волосы. Дополненный высокими каблуками и ярко-красной помадой, наряд обтягивал мою фигуру, как вторая кожа, из-за чего в голове невольно всплывали слова Лиама о невзрачном виде. Упс! Губы скривились в невеселой усмешке. Чувствуя себя не в своей тарелке, я вертелась на стуле, изредка пробуя кислый коктейль с привкусом мяты, который местный бармен, гном по имени Олли, обозвал поцелуем стихии. Он должен был успокоить меня и расслабить, но ничего не выходило. Представляя реакцию волка на нашу затею, я ощущала одновременно нервную панику и порхающих в животе бабочек, предвестниц возбуждения, что охватывало меня всякий раз, стоило с веру оказаться поблизости. Может, это пробуждаются мои фейские гены, что-то предшествующее голоду, его слабый импульс, Но с нашей первой ночи не прошло и недели, да и... Я обернулась на сидевшую за ближайшим к нам столиком троицу парней, которые вот уже полчаса, все то время, что мы с Лей находились в стелс, не сводили с нас заинтересованных взглядов. Нет, это точно не голод. Подруга, оторвавшись от своего телефона, где вела активную переписку с моим братцем, подняла на меня снисходительный взгляд. Конечно получится, трусишка. Я проконсультировалась с одним из опытнейших психологов Вулфрока. Розалия долгое время работала с актерами из больших сисек, где мы и познакомились. Поверь, результат ее стараний был выше всяких похвал. Никаких истерик и хандры. Только легкая и непринужденная атмосфера. Я так волнуюсь, даже руки дрожат. Я подняла и продемонстрировала ей свои ладони. «Я заметила по пролитому настойку коктейлю», — улыбнулась фея. «Расслабься, Ши, твой волк тебя не съест. Может, понадкусывает, но это совсем не больно, а даже приятно. Как-нибудь попробуй». Весело подмигнув мне, она снова уставилась на экран своего телефона, а я перевела взгляд на свой, сверяясь со временем. «Лиам уже должен быть здесь». Минуты мчались вперед, а от него за целый вечер не было ни единого сообщения. И не то чтобы я завидовала Лейле, вполне возможно, Коул не так сильно завален работой, но что ему мешало написать мне хоть полсловечка. Парни за столиком стали смелее, а их бросаемые в нашу сторону взгляды преисполнились многозначительных намеков. Поймав один такой, я тяжело сглотнула и быстро отвернулась. Время действовать еще не настало, а торопить события — значит спустить весь наш план в черное пекло. После всего, что я ради этого вечера перенесла, ни за что. Несколько часов были потрачены на сборы и медитацию, призванную побороть мою врожденную стеснительность, вызванную почти затворническим образом жизни. Кому сказать, что это мой первый поход в подобного рода заведения, да еще и в таком провокационном виде, не поверят. А тут еще столько молодых и явно охочих до женского внимания мужчин. Девушки, конечно, тоже имелись, но их было меньшинство, и почти у всех, а среди них не только феи, такие голодные взгляды, что мне пришлось порепетировать в зеркале местного туалета нечто подобное». чтобы не сильно выделяться на фоне, когда придет мой час. «Очень надеюсь, что ты права, ведь мужчины, они такие...» Я запнулась, подбирая нужное слово. «Предсказуемое!» «Думаешь, если что-то пойдет не так, мы не только не достигнем цели, но и заимеем проблемы с двумя рассерженными чудовищами?» «Я свое уже знаю, как успокоить!» Заразительно рассмеялась Лейла. И по блеску ее ярко-синих глаз было понятно, что вчера, после нашего с Лемом отъезда, эти двое не в играли. Несмотря на всю нервозность ситуации, я была счастлива за брата и лучшую подругу. У них все хорошо, у нас со Свером вроде бы тоже. И для целостности картины не хватало лишь одного — Экран моего мобильного загорелся ярким светом, оповещая о прибывшем от волка сообщении. 2208. На парковке. «Ни привет, ни как дела, не прости, что так долго молчал». Этого волка нужно научить хорошим манерам, а значит, у сегодняшнего представления появилась еще одна цель. Коул пишет, что уже подъезжает. прервала мои мысли Лейла. «Пора действовать». Быстро поднявшись, мы переглянулись, одновременно облизали губы, поправили платья и направились к тем самым парням, которых выбрали для нашей операции. Блондин и два шатена, молодые, симпатичные и, что самое главное, еще не заняты здешними девицами, заметив наше приближение, расплылись в масляных улыбочках и откинулись на спинки своих стульев. «Мальчики, не хотите сыграть в бильярд?» — проворковала Лейла, косясь на входную дверь. «С радостью, милая!» — отозвался один из шатенов. «А на что?» «На поцелуй!» — пересилив взбунтовавшееся нутро, подмигнула ему я. Все трое вскочили как по команде и направились к только что освободившемуся бильярдному столику. Когда всё было готово, я взяла в руки ки и первая приступила к раскатке. Но стоило мне наклониться и прицелиться, как за спиной, где находился вход, раздался пробирающий до мурашек рык. Низкий и зловещий, он так напугал, что я, не удержавшись, позаимствовала одно из любимых выражений Лиама. «Святое дерьмо!» Застывшие на входе Коул и Лиам, несмотря на разделявшую их пару футов, находились в одинаково мрачном настроении. Их прицельные взгляды были направлены в нашу слей сторону, лбы пересекали одинаковые морщинки, и даже позы, напоминавшие хищников перед прыжком, мало чем отличались друг от друга. Стойкое желание бросить ки и бежать сломя голову на поиски запасного выхода вытеснила из моей головы все остальные мысли. И если бы не моя более храбрая подруга, которая, весело помахав мужчинам, отодвинула меня своим бедром от бильярдного стола, сомневаюсь, что я смогла бы удержаться на месте. «Вы немного припозднились!» Расплывшись в невинной улыбке, она отвернулась и ударила по шарам. «Подождите, пожалуйста, за стойкой. Мы с Шидой играем и присоединимся к вам». Этого момента я боялась больше всего. А ну как развернутся и уйдут? Или набросятся на невиновных парней, которые ни о чем не подозревая согласились сыграть роль наживки? И пусть Лейла утверждала, что, по словам психолога, ничего подобного не произойдет и весь их гнев будет направлен в нашу с ней сторону, я не могла прекратить вспоминать вечер в кафе, когда сверх, едва не сломал бедняги Стефана шею. Коул первый взял себя в руки. Бросив на напарника хмурый взгляд, он резко отвернулся, зашагал к барной стойке и сел на стул, на котором лежала сумочка феи. Сверже еще несколько минут препарировал меня своими желтыми глазами, пока не переключился на стоявших рядом с нами парней. «Здравствуйте, капитан!» Кивнул узнавший его блондин и вымучил приветливую улыбку. Ответив ему недружелюбным оскалом, демонстрирующим острые клыки, Лиам занял единственный свободный стул рядом с Коулом и тут же подозвал к себе Олли, чтобы сделать заказ. Осознав, что склеившие их девчонки не совсем свободны, парни позабыли о флирте. Держась на расстоянии, они сосредоточились на игре, которая у меня, надо признать, шла из рук вон плохо. А все из-за того, что приходилось отвлекаться на двух пьющих виски и упорно игнорирующих друг друга мужчин. А также на наглых девиц, что прохаживались рядом с ними, пытаясь то задеть крылом, то бедром, то еще какой-то выступающей частью тела. И пусть напарники воспринимали их скорее как мебель, растущая в груди раздражение, не давала покоя. а голос в голове называл дурой и требовал прекратить представление. Я хотела к своему волку. Лей, судя по гневно раздувавшимся ноздрям и вялому настрою, тоже. Но резко прервать игру означало сдаться. А к этому мы обе были не готовы. Вот проигрыш — совсем другое дело. Им все и закончилось, когда один из парней загнал в лузу последний шар. и мы, вежливо попрощавшись, заторопились уйти. «Эй, а как же поцелуй?» Поинтересовался Шатен, что опьянённый победой расслабился и забыл о поджидающей за барной стойкой опасности. Его приятели, выпучив глаза, быстро свалили за свой столик, а парень, преградив нам слей путь, принялся ждать обещанной награды. Судорожно сглотнув, я сделала возмущенное лицо. «Какой еще поцелуй? Игра была на интерес». «Нет, куколки, мы договаривались не об этом». «Отступать парень явно не собирался». «А зря». «Какие-то проблемы». Рядом с нами материализовались две внушительные фигуры. Эти девчонки обещали, обещали. Внимательно изучив возможных противников, Парень сбился с мысли и завис. «Никаких проблем, просто мы не поняли друг друга», защебетала Лейла, хлопая крылышками и проводя пальцем по предплечью Коула. Уверенное. Лиам перевел на меня вопросительный взгляд. В глубине его желтых глаз отчетливо читалось предупреждение. Но вот кому оно было адресовано, мне или Шатену, непонятно. «Парню кое-что...» «Послышалось, он решил уточнить. Правда?» Обратилась я к Шатену, усиленно намекая глазами, что пора бы ему возвращаться за свой столик. «Да, я немного глуховат, простите». Он медленно попятился назад, затем развернулся и исчез. Тягостное молчание, в течение которого мужчины, сами того не заметив, встали плечом к плечу напротив нас, прервал голос Коула. «И что это, вашу мать, было?» «Вас долго не было», — потупив глазки, начала Лей. «Ты за весь вечер мне ни разу не написал», — подхватила я, бросив на Лиама укоризненный взгляд. «Мы заскучали», — это снова был Лей. «Решили немного развеяться и сыграть в бильярд», — закончила я, упрямо скрестив руки на груди. Вновь возникшую паузу прервал уже свер. Сигареты не будет, обратился он к моему брату. Ты же полгода как завязал, удивленно приподнял правую бровь Коул. Твоя сестра кому угодно поможет развязаться. Ну так что есть? Брат в ответ развел руками. Сам бы не отказался. Да будет вам! — стукнула его кулачком по груди хмурая Лейла. — Мы с Ши хотели, чтобы вы прекратили вести себя как дети и помирились. Вот и придумали собрать вас в одном месте и немного отвлечь. — Так это была попытка отвлечь? — хмыкнул Коул. — Она самая. И не ври, что у нас ничего не вышло. Брат тяжело вздохнул, затем наклонился и поцеловал фею в надутые губы. Алиям схватил меня за талию и привлёк к себе, из-за чего по телу пробежал рой мурашек и сердце застучало в два раза быстрее. «Прости, что не писал. Целый день в мыле. Проздохший телефон вспомнил по дороге сюда и сразу подключил к зарядке». Заметно расслабившись, я кивнула, принимая его ответ. «Что-то быстро мы угодили под каблук. Тебе не кажется, Свер? Хохотнул Коул, за что тут же получил тычок по ребрам. Согнувшись, он поднял полный наигранных мучений взгляд на напарника. Я погорячился, приятель. Прости за вчера. Уже забыл. Кивнул мой Волк, принимая извинения. Удачи с моей сестренкой. Даже не знаю, жалеть тебя или поздравлять. Заметив мой недовольный взгляд. Лиам скривил губы в насмешливой ухмылке. Разберемся.